Глава 13 За поворотом открылся второй выход из переулка. На фоне разноцветных реклам и мелькающего света фор виднелась фигура Вонга, который что-то ковырял в стене прямо перед собой. Я не сразу понял, что торговец пытается дрожащими руками попасть ключом в замочную скважину массивной двери, выкрашенный под цвет окружающих стен. «Все в порядке, мистер Вонг?» Участливо спросил я. «Волнуетесь?» «Немного». Нервно улыбнулся Вонг. «Не часто, а мой товар вызывает столько интереса». Я повторил слова торговца про себя и удовлетворенно кивнул. Скорее всего, эта сделка была обречена на провал еще в тот момент, когда Джейсон набрал номер этого никчемного существа. Удивительно, что главарь колоды вообще знал подобного типа. «Нам сказали, что вы настоящий профессионал, мистер Уонг. Рассматривая дрожащий подбородок цепня, произнес я, и что на вас всегда можно положиться, что своих, особо выделив последнее слово, продолжил давить я. «Вы не предадите даже под страхом неминуемой смерти. Позвольте, я вам помогу». Руки Вонга ходили ходуном, и в какой-то момент я начал опасаться, что звон, с которым он долбил ключом мимо замка, привлечет к нам ненужное внимание. В итоге я просто забрал у человека из рук ключ и открыл дверь. Вонг откатил в сторону единую створку, и нерешительно замер на пороге. Первым входить я не стал, и без лишних слов толкнул в открывшийся темный проем дрожащего торговца. Вонг боялся. Он настолько сильно вонял страхом, что рядом с ним становилось трудно дышать. А еще он знал, что сегодня умрет. И я не до конца понимал, пугает это его или радует. От этого только сильнее хотелось увидеть тех людей, которые сумели заставить барыгу фактически пойти на смерть. На складе было темно. Аварийное освещение отсутствовало или кто-то его отключил. В полной тишине отчетливо слышались шаркающие шаги Вонга и ровное дыхание Мортимора. Мистер Мортемера. «Невозмутимо произнес я, в такой обстановке довольно трудно оценить качество вашего товара. Я ни на что не намекаю, но свет определенно лишним не будет». «Уже еще, мистер?» виновато пробормотал хозяин склада. Сейчас!» Справа негромко щелкнул выключатель, и помещение заполнилось трепещущим светом древних потолочных светильников. Судя по их состоянию, их уже какое-то время использовали, когда город еще только начинал строиться. Среди наполовину сгнивших коробок и деревянных ящиков стояли явно значительно более свежие боксы из транспортировочного пластика, похожие я видел на складе механических зверей. Армейская маркировка, Проведя пальцем по незаметным выпуклостям на боку контейнера, произнес Мортимер: "Мистер знает толк в качественном товаре", оскалился Вонг. Даже пожирающий цепня страх на время отступил, когда речь зашла о его запасах. "Здесь написано, что в боксах находятся плазменные комплексы третьего класса", изучающе глядя на торговца, произнес Ройс. «Это так?» «Эх!» Вздохнул Цепень. «Были же времена. Мы тогда с Джокером немало дел провернули. Храню их как память. Но и товар внутри не портится». «Значит, нет». Разочарованно нахмурился Мортимор и одной рукой приподнял массивную крышку. И уже очень давно. Я заглянул в открытый бокс и неодобрительно покачал головой. Среди кучи ржавого металлолома виднелись несколько пластиковых рукоячей ножей и россыпи патронов разного размера. В остальных то же самое. Мельком посмотрев на торговца и направляясь к следующему контейнеру, Спросил я. «Каждому все лучше и лучше!» Усиленно растягивая губы в неестественной улыбке, произнес цепень. То же самое. Открыв еще один ящик, недовольно проворчал Мортимер, один мусор. «Всего пятьдесят стандартов с каждого, и можете взять себе что угодно, хоть все забирайте!» Стараясь скрыть дрожь в голосе, воскликнул торгаш. но «Ну, для особо искушенных покупателей у меня есть редкий товар для себя, верёг на вам покажу». «Где?» С интересом посмотрел я на хозяина склада. «Там, уважаемый!» Указал Вонг в самый дальний угол помещения. Под стеной стоял точно такой же армейский ящик, ничем не отличающийся от прочих. «В ящиках полнейший хлам, сэр», — произнес пристроившийся рядом Ройс. «Таким только забить насмерть кого-то можно. Любой выстрел гарантированно оставит без руки. Он тянет время, сэр». «Мы знаем, Мортимор». Вздохнул я, поднимая тяжелую крышку. «Сам уже устал ждать. Веришь?» «Не сомневаюсь, сэр». Заглядывая мне через плечо, кивнул Ройс. И негромко присвистнул «А неплохо. Может и правда раньше у этого Вонга дела шли отлично. Силовой концентратор такого размера не на каждом армейском складе встретишь». Последние фразы Ройса прошли мимо моего сознания. «Я на несколько секунд просто выпал из реальности и никак не мог вернуться обратно». В голове мелькали безумные картины бесконечных тренировок, сражений и убийств. Они сменяли друг друга с такой скоростью, что я ничего не мог понять. Оставалось только стойкое ощущение усталости с привкусом пролитой крови и пота. Передо мной был меч. Я с позором вспомнил тот момент, когда обнаружил в оружейном шкафу Ника Жалкую подделку, которую всерьез принял за настоящее оружие, пусть и ненадолго. Произведение искусства, лежавшее на ворохе какой-то пластиковой стружки передо мной, кардинально отличалось от всего, что я видел раньше. Длинный, чуть изгибающийся к концу клинок был упрятан в простые черные ножны, без украшений, без излишеств. Рукоять в четверть длины ножен для одной или двух рук. Шершавый даже на вид материал рукояти так и манил прикоснуться рукой, ощутить вес, баланс. «Сэр!» — встревоженно позвал меня Ройс. «Сэр, с вами все в порядке?» «Да, Мортимор!» Рассеянно кивнул я, нежно касаясь местилища моего нового оружия все просто прекрасно мне показалось что ты знаком с подобными клинками что означают твои слова насчет концентраторов? «Среди протекторов есть отряды разного назначения ответил ройс некоторые специализируются на работе с бандами а некоторые, напротив обучаются исключительно битвам с чудовищими и мутантами зачастую против этих тварей не работают обычные виды оружия и кто-то из головастых обитателей верхних ярусов придумал концентраторы Для чего они нужны?» Поглядывая на переминающегося в отдалении Вонга, спросил я. Торговец медленно, но верно смещался ближе к выходу. Однако беспокоило меня нескорое появление гостей. И даже не то, что цепень может попытаться сбежать. Это как раз-таки было маловероятно. А то, что прожженный до последнего своего гнилого зуба торгаш, который, Даже о страхе смерти на время забыл при одном упоминании прибыли, ни словом, ни взглядом не отреагировал на то, что мы нашли в этой дыре, настоящее сокровище. Уверен, что этот концентратор стоил в разы дороже, чем все ржавые припасы Вонга. Но Цепень молчал, молчал и пятился к выходу, не спуская с нас испуганный взгляд. «Куда же вы, мистер Вонг?» С трудом оторвав взгляд от черных ножен и, обернувшись к цепню, произнес я. «Мне очень хотелось взять их в руки, ощутить в ладони и увидеть спрятанный внутри клинок. Но поведение торговца заставило меня пересмотреть ситуацию». Самый дорогой его товар, который просто не мог находиться в этой дыре, вот-вот должен был оказаться в руке чужака. Вонг готов был отдать свое сокровище за жалких пятьдесят стандартов. Это было даже не смешно. Я уже определился со своей покупкой и хотел бы получить ее из ваших рук. Подобные вещи достойны исключительно уважительного отношения. «Уверен, вы справитесь сами мистер», — пробормотал в ответ цепень. Он, наконец, добрался до выхода и выглянул на улицу. «Мистер Ройс», — негромко произнес я, «Я хочу, чтобы мистер Вонг лично вручил мне выбранный мной товар и подтвердил условия сделки». «Да, сэр», — кивнул Мортюмер и уверенной походкой направился к Вонгу. Цепень сжался у выхода, но попытки сбежать так и не последовало, что еще раз убедило меня в серьезности его хозяев. Через минуту Ройс притащил ко мне торговца, а тот только лепетал что-то невнятное на ходу, стараясь не задохнуться, пока его тащили за шиворот. «Мы же обо всем договорились!» Пряча глаза, пробормотал цепень. «Берите, что хотите. цену я назвал». «Откуда у тебя концентратор?» «Делая знак Ройсу, отпустить свою жертву, спросил я». «Только не нужно выдумывать истории о былых временах, мистер Вонг. Я крайне неприязненно отношусь к лжи в любых ее проявлениях». Он, шумно сглотнув, начал было Вонг, но потом увидел мой взгляд, И произнес совсем не то, что изначально собирался. «Ждет, мистер. Ждет своего хозяина, того, кто сумеет обуздать заключенную в нем силу». «Концентратор заполнен», — тут же пояснил Лепет Вонга Мортимер. «Тогда понятно, почему он здесь. Мы отдавали такие штуки корпам. По сути, это оружие одноразовое. После использования, по инструкции, его необходимо упаковать в специальный контейнер из армогласа и сдать. Видимо, местным удалось перехватить такую поставку. Хотя я и не понимаю, как это возможно. Хорошо, что вы не коснулись его, сэр». «Это опасно?» Внимательно наблюдая за лицом Вонга, спросил я. «Смертельно». Однозначно ответил Ройс. «Я не раз терял парней из-за этих штуковин. Пока мутан жив, концентратор полезен. Только он может гарантированно пробить защиту твари или на время ее ослабить». Но как только чудовище умирает, что-то происходит. Если боец не успевает избавиться от своего оружия, то он неизбежно умирает. «Получается, мистер Вонг», — спокойно произнес я, и Цепень, под моим тяжелым взглядом, начал ощутимо дрожать «Вы сознательно хотели меня убить. Как это понимать?» «Я не хотел», — пролепетал торговец. «Это не я, вы же сами его выбрали». «С вашей подсказки, мистер Вонг!» Добродушно улыбнулся я. «Сколько людей уже погибло на вашем складе?» «Я не понимаю, о чем вы говорите, мистер!» Пробормотал Вонг и попытался отползти к выходу, но на его пути, нерушимой скалой, стоял мой спутник. «Сколько?» Жестко повторил я. «Семь!» Выдохнул торговец. «Здесь семь!» «Интересно...» Отодвигаясь и облакачиваясь а ящик со смертельно опасным товаром, произнес я, «Здесь семь». «То есть точного количества вы не знаете, мистер Вонг?» «Не знаю». Задергал головой цепень. «Мне приказали пытаться, пока не получится, или я стану следующим?» Что ж, задумчиво ответил я. «Такой вариант мне подходит. У вас есть карта или счет, куда я могу перевести оплату?» «В смысле?» «Неизвестно, что сейчас происходило в голове у этого человека. Вроде бы я говорил вполне обычными словами, но их смысл явно ускользал от торговца. В смысле, я покупаю этот образец. Пояснил я... Условия сделки мы обговорили. Пятьдесят стандартов за любой предмет вашей коллекции, мистер Вонг». И я, я «Я не могу его вам продать!» на превратившегося в раздавленную амегу цепня, было жалко смотреть, хотя нет, не жалко. «Он даже не мой! Меня ведь убьют, мистер!» Номер счета, мистер Вонг. Жестко произнес я «Бизнес есть бизнес». «Нет!» — взвизгнул торговец и рванулся к выходу. Но Ройс легко его удержал на месте, и даже, морщась от неприязни, быстро пробежался по рванью цепня, выудив из него потрёпанного вида карту. «Иэн Вонг» — прочитал затертую надпись на обороте Мортимер. «Благодарю, мистер Ройс», — кивнул я и достал из внутреннего кармана пиджака свой коммуникатор. Оформить перевод на сотню стандартов было делом нехитрым и свою часть сделки я выполнил буквально за несколько секунд. «Подберите себе что-нибудь по руке, мистер Ройс, раз наш партнер был настолько щедр, что не стал нас ограничивать». «Они же меня убьют, мистер!» — взмолился торговец. Он попытался подползти ближе, но мой спутник не дал ему этого сделать. «Скормят мутантам! У мистер, жена, дети, пощадите!» В переулке за пределами склада послышался шум и звуки приближающихся голосов. «Давно пора». «О них вам нужно было думать раньше, мистер Вонг», — ответил я, абсолютно уверенный в том, что никаких близких у этого бродяги нет. «До того, как вы решили использовать своих клиентов в качестве подопытных, и до того, как сюда прибыли ваши хозяева. В этот момент на склад стали заходить обнаженные по пояс цепни. Разные комплекции и с разной внешностью, но всех их объединяли две вещи. Схожие татуировки с изображением какой-то черной птицы, покрывавшие все открытые участки тела, и разнообразное холодное оружие, которая хозяева Вонга открыто держали в руках. «Отпусти его!» — странная коверкая слова выкрикнул возглавлявший бандитов невысокий цепень с коротким мечом в руке. Один из его подручных захлопнул дверь склада и доносившиеся с улицы звуки стихли. «Или твой долг перед черными фениксами возрастет многократно!» не знал что у меня есть какие то долги перед вашей организацией кивая мортимору чтобы тот выполнил требования главаря бандитов вежливо произнес я у нас с мистером вунгом честная сделка и свою честь я уже выполнил торговец рванул к своим покровителям словно те пришли сюда только ради спасения его жизни в том что он ошибается Я нисколько не сомневался. Цепень что-то непрерывно верещал на местном наречии, но его вопли оборвались ровно в тот момент, когда он добрался до линии бандитов. Первый же татуированный громилы коротко ударил Вонга в челюсть, и тот тихо осел на пол. «Одно то, что ты стоишь на нашей земле, уже делает тебе должником, пес!» Не обратив на произошедшее вообще никакого внимания, ответил главарь. «Бери клинок, чужак, и умри, как мужчина с мечом в руке!» «К сожалению, в мои планы собственная смерть сегодня не входит!» Улыбнулся в ответ я. «Судя по напряженным лицам остальных бандитов, никто из них меня не понимал, скорее всего...» Их предводитель недалеко ушел от своих подчиненных. С такой ситуацией я столкнулся впервые. Почему-то раньше мне казалось, что в городе всего один язык, но это была не такая уж большая проблема. Что же касается вашего требования, я, проигнорировав предостерегающий взгляд Ройса, опустил руку в контейнер и коснулся черных ножен. Только теперь мне стал понятен источник тревоги, беспокоивший меня с того момента, как я попал на склад. Изначально я думал, что это из-за угрожающей мне опасности, но причина была не в этом. И это оказалось не тревога, это был зов. Я с радостью его выполню. Доставая из ящика меч, продолжил я. Однако у меня есть встречное требование. «Назовите имя лидера Черного Феникса, чтобы я мог предъявить ему свои претензии». «Мертвецы не предъявляют претензий, белый мальчик!» Оскалился бандит и что-то весело бросил своим бойцам, сопроводив щелкающую фразу странным жестом. В сознании шевельнулась тень узнавания. Я уже видел этот жест и не раз. Возможно, даже использовал его сам» поэтому имя нашего господина тебе не пригодится. Именно поэтому я спрашиваю об этом сейчас. Усмехнулся я. Я упорно пытался пробиться сквозь завесу головной боли в поисках ответа. Он был где-то рядом, совсем близко, но один я добраться до него не мог. Неожиданно я ощутил под пальцами шероховатую рукоять, и мне словно стало легче. Боль слегка отступила, и на периферии зрения мелькнуло встревоженное лицо Мортимера. «Сэр, не нужно этого делать!» Как сквозь вату послышался голос спутника. Где-то далеко звучала напряженная трескотня бандитов. Я был близко. Сила зова возрастала с каждой секундой, буквально толкая меня обнажить меч и принять его силу. «Сэр!» «Все в порядке, Мортимор». Глядя в глаза Ройсу, произнес я. Что-то неуловимо изменилось во взгляде отставного военного. Что это было? Решимость или страх? Для меня это было очень важно, и я надеялся что новый член моей команды оправдает мои ожидания. Возможно, сейчас нас попытаются убить, мистер Ройс. Постарайтесь этого не допустить. «Само собой, сэр», — кивнул мортимер «Думаю, мы вполне можем справиться и без концентратора». «Все-таки решимость». «Приятно, когда правильно оцениваешь окружающих тебя людей». Я коротко кивнул подчиненному, и по-новому взглянул на готовящихся к схватке бандитов. Они все еще ждали, пока я обнажу меч и решу поставленную перед ними задачу добровольно. Некрасиво было заставлять противников ждать. Я шагнул навстречу бандитам, а моя свободная рука сама собой сложилась в сложный жест и взлетела на уровень груди. цветок ильяс. Раскрываются в темноте. Каким-то чужим вибрирующим голосом произнес я и одним заученным движением вытащил из ножен антрацитово-черный клинок.